Глава 18 Я побежал бы за ней, но Орсия схватила меня за ногу, так что я споткнулся и упал. Девушка крепко держала меня, и когда я повернулся, чтобы высвободиться, крикнула «Я делаю это для тебя, Кемок, для тебя! Она больше не та, о которой ты думаешь! Она отведет тебя прямо в их руки! Посмотри на свой меч!» Я палец за пальцем разжимал ее руку. Но, услышав ее слова, посмотрел на меч, который выпал у меня из руки и теперь лежал острием в темноту. Никогда не видел я, чтобы руны сверкали так ярко. «Это котея! я, наконец, разжал руку девушки. «И нас преследуют силы теней!» «Это не та котея, которую ты знал!» — слабо повторила Орсия. Глаза у нее закрылись, и она с явным усилием открыла их вновь. «Подумай сам, кемок Разве та, с которой ты связан, просила бы тебя это делать?» «Но почему? Почему она меня об этом попросила?» Теперь рукоять меча была у меня в руке. Однако стремление следовать за коты больше не подгоняло меня. Вернулась способность рассуждать потому что это правда. Кровь — это жизнь кемок. У полулюдей охотники пьют кровь самых храбрых своих жертв, чтобы получить жизненную силу и храбрость тех, кого убили. Разве воины не смешивают кровь, становясь братьями? Так поступают салкары. Там, где побывала твоя сестра, ее пометили. Она не может обрести цельность, Стать снова собой, если только кровь не вернет ее этому миру. Кемок, посмотри на свои руки. Она смотрела на мои лапы. Я поднес их ближе к рогу единорога, чтобы она могла рассмотреть получше. Помечена не только она, но и я. Но ей хуже. Быть прекрасной девушкой, а потом посмотреть на себя и увидеть это. «Можно сойти с ума!» «Это тоже верно», — шепотом ответила Орси. «Она ведь наложила на меня заклинание?» «Да», — я перевел взгляд слаб на кроганскую девушку, оторвавшись от своих мыслей. «Вода! Орси умрет, если мы не найдем воду! Если я последую за коты, Орси умрет в этой пустыне!» умрет так же верно, как если бы я выполнил требования сестры. И если я не убил Орсию ударом меча, тем более не могу оставить ее мучительно умирать. Где вода? Я тупо осмотрелся, как будто ожидал, что, по моему слову, вода хлынет из расселины в камни. «Озеро! Там, на нашем пути!» — добавил я, хотя считал возвращение туда невозможным. Если даже найду путь во тьме, неся Орсию, она умрет еще до того, как мы туда доберемся. Если при этом сумеем спастись от чудовищных преследователей. В сознании послышалась слабая мысль Орсии. Через высоты. Я посмотрел на ущелье. Такой подъем в темноте. Она с трудом пошевельнулась, протянула руку к рогу, но когда я попытался взять его, не дала. «Нет, если ты его тронешь, его свойства исчезнут. Помоги мне взять его!» Я поддерживал ее, и она сомкнула ослабевшие пальцы на роге. Затем я повесил меч на пояс, встал и взял девушку на руки. Рог лежал у нее на груди, и при его свете была ясно видна ведущая вверх тропа. Эта ночь была полна страха, отчаяния, борьбы и труднейших испытаний. Каким-то образом Орсия цеплялась за жизнь, а я шел вперед и нес ее. Время от времени меч вспыхивал, но я не решался посмотреть, кто нас преследует. Когда мы поднялись на вершину перевала, небо уже посерело перед рассветом. Где-то там, вдали, долина. Но нам сейчас нужно только одно — вода. «Вода!» Не просьба, ни жалобы Орсии. Я с приливом надежды осознал, что это слово узнавание. «Теперь налево!» Я свернул влево и начал спускаться по склону. Колючки кустарников рвали меня и мою ношу, и я чувствовал такую слабость, что если бы упал, вряд ли смог бы подняться. Но когда на самом деле упал, мы оказались у маленького пруда, который питал тоненький ручеек. Положив форсию на землю, я набирал в лапы воду и плескал ей в лицо и на тело. И когда она пошевелилась, я едва не закричал от радости. Потом подтащил ее ближе к пруду, и она погрузила голову в воду по плечи и лежала неподвижно, как будто впитывая всей кожей животворную энергию. Потом подняла голову и села, чтобы опустить в воду ноги. Более волшебного превращения я в своей жизни не видел. У меня на глазах ее тело, высохшее и легкое, становилось крепким и молодым. Я полулежал на противоположном берегу пруда, настолько измученный, что не смог бы удержаться от сна, даже если бы передо мной появился сам Дензил. Проснулся я от звуков пения, Мне показалось, что я различаю отдельные, но совершенно непонятные слова. Пение действительно успокаивающее, но отгоняло ужасы темной ночи в этих диких местах, потому что, когда я открыл глаза, стояла ночь. Урсия сидела лицом к рогу, как в тот раз, когда мы шли по земле темной башни. Девушка протягивала руки к свету, как греются у костра. Но когда я вспомнил о темной башне, то поневоле вспомнил и все остальное. И сонное удовлетворение первых мгновений сразу исчезло. Я резко сел, оглядываясь через плечо, потому что мы по-прежнему находились в углублении у пруда. За нами располагались высоты, с которых мы спустились, и в которых, наверное, все еще блуждает Каттея. Возврата нет. Орсия подошла ко мне, как и тогда, когда показывала кофе. Она прижала ладони к моим вискам, и я увидел, что вся местность за нами полна сил тени, что они объединяются для какого-то мощного удара. Без объяснений я знал, что удар этот нацелен на долину. Сердце мое разрывалось. Нужно предупредить жителей долины, но нужно и спасать коттею. Сейчас не тот день не тот час, когда ты можешь вести бой за Каттею. Если вернешься в это логово, полное опасностей, зря потратишь свои силы и дар. Может случиться и гораздо худшее. Разве Дензил не намекнул, что найдет в тебе еще одно орудие? И разве не захочет попробовать, поскольку утратил контроль над Каттеей? Ты будешь богатой добычей, — уговаривала меня Орсия. Откуда ты знаешь, что говорил мне Дензил? Прервал я ее. «Ты спал и видел сны, и из них я узнала многое?» Просто ответила она. «Будь уверен, Кемок, твоя сестра ушла за пределы, из которых ты еще мог ее позвать. Теперь тебе нужно сделать выбор. Можешь погубить все, если пойдешь назад. Или предупредить долину». «Но ведь есть силы, к ним можно обратиться». Я попытался позабыть о своих страхах. Но не тебе, ты слишком мало знаешь, чтобы устоять, и можешь потерять все. Тебе предстоит сделать выбор, повернуть назад, рискуя потерять все, или отнести предупреждение в долину. Она права, но от этого принять ее слова не легче. Я потерпел неудачу, и теперь придется жить с сознанием этого поражения. Впрочем, судя по тому, как идут дела, эта жизнь не будет долгой. Лучше провести ее остаток, противостоять тени. Нам приходится держаться воды, и это делало нас уязвимыми. Но я не могу послушаться Орсии и оставить ее одну. Слишком хорошо я понимал, что может с нею случиться. Из-за своего невежества я потерял Каттею. Ведь я мог дать ей свою кровь и тем вернуть сестру. Но поступать так же с Орсией не собираюсь. Она крепко прижимала к себе рог, он по-прежнему сиял, давая нам свет. Орсия сказала, что у него есть и другие защитные свойства. Но мне не хотелось ими пользоваться. Сила притягивает силу. Даже если они противоположной природы. На рассвете мы заползли в щель между двумя большими камнями. Здесь мелкий ручеек, по течению которого мы шли, впадал в больший ручей, И первое время Орсия провела под водой, восстанавливая силы. Однажды нас вырвал из тревожного сна стук копыта камень. Я выглянул из щели и посмотрел вниз. Там ехали люди, не на киплеанцах, а на рентанцах. Первой моей мыслью было «Это разведочный отряд долины». Но тут же я увидел их с нами, и на нем герб последователей динзила Но их приветливо встретят в долине, и тем самым они откроют вход для последующих войск. Я еще острее ощутил необходимость торопиться, предупредить жителей долины. Моей лапы коснулась рука Орсии. «Они едут не в долину, а от нее», — сказала девушка. «Но ты прав, нам нужно торопиться». Насколько я прав, мы поняли, как только двинулись в путь. Дважды нам приходилось прятаться, пропуская вражеские отряды. Однажды мы встретили группу каких-то призрачных существ. Они светились и издавали запах разложения. Затем попались трое серых. Те и стремительно бежали куда-то. Орсия находила для нас пищу. Она ловила под камнями в ручье каких-то существ, и я торопливо заталкивал их в рот, жевал и глотал, стараясь не думать и не ощущать вкус. Мы по-прежнему держались ручья. К счастью, он тек в нужном направлении. Незадолго до заката Орсия указала на треугольник ряби на воде. Это кофе? Нет, но его соплеменник. Может, у него есть для нас новости? Она свистнула и принялась щебетать, как и кофе. Потом, слегка нахмурившись, повернулась ко мне. Между нами и долиной значительные силы тени. Они ждут сигнала для нападения. «Мы можем миновать их?» «Не знаю. Ты умеешь плавать, но недостаточно хорошо, чтобы пробраться подводными путями». «Если понадобится, поплыву. Покажи эти пути», — мрачно сказал я. Она колебалась, но еще немного пощебетав с Мерфеем, пожала плечами. «Придется. Но нам не пришлось достичь ее подводных путей». Вскоре рядом с нами, словно ниоткуда, возникла стая Мерфеев. Они собрались вокруг Орсии. Я слышал их тонкие голоса, должно быть, они возбужденно кричали, раз я смог услышать. В чем дело? Мои соплеменники. Значит, они присоединились к тени? Нет. Они по-прежнему считают, что могут сохранить мир и идти своим путем, если отдадут дань тем, кого больше всего боятся. Это дань? Мы с тобой. Они знают, что мы движемся по реке, и их волшебство я не смогу преодолеть. Можешь спрятаться. Мерфеи тебе помогут, а я пойду сушей. Мне не терпелось идти дальше. Это нетерпение жгло меня словно огнем. Орся, как будто не слышала меня. Она снова повернулась к ряби и всплеском на воде, и принялась щебетать. Идем! Она пошла вниз по течению. Судя по рябе, невидимые мерфеи по обе стороны сопровождали нас. Но почему, ты сказала, недалеко есть боковой путь, частично подземный? Через пещеру с гробницей? Возможно, через другую часть этой пещеры, но не через ту, которую мы видели. Этот путь мой народ не знает. Мы прошли еще немного, и группа мерфеев метнулась вперед. Орся остановилась и схватила звериную лапу, которая была мне рукой. «Они хотят увезти в сторону моих соплеменников. Они плохо знают эту местность и идут медленно. Они послушаются Мерфеев, а сейчас нам сюда». Она выпустила мою руку и отвела в сторону свисавшие до самой воды ветви. За этим занавесом оказался боковой проток, мелкий ручей, текущий по узкому ущелью. Часть пути мы проделали на четвереньках, прячась за стенами щели. К счастью, ручей сильно зарос, и хотя некоторые ветви кололи нас, мы могли укрываться под ними. Ручей привел нас к пруду, и Орсия остановилась. Вход внизу. Мы должны нырнуть. Сколько придется пробыть под водой? Для тебя долго, но это единственный путь. Я покрепче привязал меч, потом снял теплую куртку, которую Коттея сотворила из тростника при помощи волшебства. Свернул ее и спрятал между корнями одного из кустов. Но куртка тут же превратилась в пучок пожелтевшего тростника. Я набрал полные легкие воздуха и нырнул. Снова этот кошмар, и только прикосновение Орсии внушает уверенность и показывает путь. Мне уже казалось, что легкие готовы разорваться, когда голова моя вынырнула на поверхности, я снова мог дышать. Из темноты донесся голос Орсии. Девушка коснулась меня рукой. «Сюда». Она подтолкнула меня вперед, и я неуклюже поплыл. Меч тянул вниз своей тяжестью. Трудно в темноте определять расстояние, я не знаю, как долго мы плыли, но я очень устал, когда мы, как через дверь, выбрались в какое-то серое пространство и я увидел невысоко над собой потолок, через который пробивался свет. Добраться до дыры в потолке оказалось легко, и вскоре мы уже стояли снаружи и смотрели вниз на последние лучи заката на равнине. Там собралась армия. Казалось, обходной путь привел нас прямо в руки к врагу. Местность под нами я не узнал. «Если это участок перед внешними укреплениями долины, мне он не знаком», — так я и сказал Орси. «Не думаю, чтобы они уже выступили против долины. Смотри!» Я посмотрел туда, куда она показывала. Справа и недалеко от нас находилась возвышенность и на ней группа людей. Я увидел закутанную в зеленую голову. «Катея!» — идензил. Орсия показала на одетого в плащ мужчину, который возвышался рядом с моей сестрой. «Здесь также один из предводителей всадников сарнов. Да и другие, должно быть, важные персоны. И... Разве ты не чувствуешь кемок? Они призывают силу». Она права. В воздухе чувствовалось напряжение. Своеобразное покалывание, которое сопровождает концентрацию силы. Я испытал это однажды, в ту ночь, когда мудрые женщины из Ткарпа готовили свой роковой удар по армии Корстена, которая шла через южные горы. Напряжение усиливается, высасывает жизненные силы. Они нанесут удар, а затем, пока защитники долины еще не оправились от него, приблизятся. Но мне не нужны были объяснения Орси, и я и сам догадался. Хуже всего, в этом кипении сел зла я уловил знакомый элемент. Катэя мысленно призывала, но не меня, а Килана. Она не настолько во власти тени, что использует наше врожденное единство, чтобы призвать Килона и получить через него доступ к долине. И тут я понял истинное значение картин Ласкиты. Лучше бы Катэя действительно умерла и мне предназначено убить ее. Если она использует такой призыв, я тоже могу это сделать. «Оставайся на месте», — приказал я Орсии и пополз вверх по холму в поисках такого места, чтобы быть за сестрой и выше нее. Вскоре мне удалось его найти. Стоявшие на возвышении были так поглощены своим занятием, что, наверное, не заметили бы меня, даже если бы я просто подошел. Я выбрал место, где мог стоять, выпрямившись, затем обнажил меч и направил его острие на сестру. Все свои знания вложил в один молниеносный удар. Катая покачнулась, поднесла руки к закутанной голове, потом повернулась и, спотыкаясь, побежала вверх ко мне». Остальные были так поглощены своим слиянием воли и сил, что в первое мгновение не поняли, что происходит, и Котея успела начать подъем. Затем Дензил последовал за ней. Она не успеет добраться до меня. И я сделаю то, что видел в одной из картин метнул в Котею меч, стремясь убить ее. Меч повернулся в воздухе. Удар рукояти пришелся меж глаз. Катея упала. Она свалилась бы с возвышения, но тело ее за что-то зацепилось. Меч вонзился в землю рядом с ней и стоял вертикально. Видя, что она упала, Динзил остановился. Он посмотрел на меня и рассмеялся. Такой смех я слышал от Катеи, но этот был более злой и отчаянный. Дензил приветственно поднял руку, словно отмечал удачный прием в фехтовании. «Но я уже спускался к котте, взял меч, потом усадил сестру спиной к камню. «Герой!» — воскликнул Дензил. «Слишком поздно, воина с Загор!» Он взмахнул рукой, и неожиданно меч выскользнул у меня из рук, а уродливая лапа не могла снова схватить его. «Теперь герой безвреден!» — Дензил рассмеялся. Он стоял и смеялся, и вместе с ним смеялись все слуги тени. Они стояли за Дензилом и смотрели на меня, кто глазами, кто другими органами, служащими вместо зрения. Это не темные великие, но они стремятся с ними сравниться, и даже волшебницы из Ткарпа не захотели бы мериться с ними силами. «Итак, ты нашел талисман!» Дензил взглянул на меч. Если бы еще знал, как им пользоваться, добился бы большего, мой юный друг. А теперь... Не знаю, что он предназначил для меня, но я понимал, что впереди меня ждет тьма. Даже смерть не закрывает некоторые двери. Но тут рядом зашуршала земля, посыпались камни. Ко мне подошла Орсия. Она прижимала к груди правую руку, в которой держала рог единорога. Не знаю, заворожила ли она Дензила своим волшебством, но я получил необходимые мгновения. Орси уже рядом, а Дензил по-прежнему стоит на месте. И тут Кроганка вонзила конец рога себе в другую руку так, что хлынула кровь, схватила мою бесполезную лапу и покрыла своей кровью. Я ощутил покалывание возвращающейся жизни и увидел, как медленно исчезает жабья плоть и появляются пальцы. Я прыгнул влево и схватил меч. Враг угрожал, но не оружием, а своими знаниями. Как кузнец использует самый тяжелый молот, так все они обратились против меня. Против нас обрушили всю тяжесть удара, который собирались нанести по долине. А «У меня нет ничего, чтобы противопоставить им, кроме своего оружия отчаяния!» Я с трудом встал, заслонив собой Орсию и сестру. Действительно последний шанс. Меч я держал не в защитной позиции, а так, как приветствует командира, и произнес слова. Когда мы наткнулись на врагов, солнце заходило и сумерки казались частью их собирающихся сил. Последовала такая яркая вспышка, словно вернулся день. Я на мгновение ослеп. Почувствовал, как эта вспышка коснулась моего меча, пробежала по нему и по руке, вошла в меня и снова вышла. Я глох и ослеп, но услышал ответ и увидел... «Нет». Не могу найти слова, чтобы описать то, что увидел, или подумал, что увидел. Во время древних битв в Эскаре высвобождались разные силы, и ключи к ним давно забыты. И как Дензил стремился подобрать к ним ключи, так и я, случайно и в отчаянном положении, их нашел. Я стал проводником силы, которая ответила на мой призыв и использовала меня. Я был не человеком, а дверью, через которую сила ворвалась в наше пространство и время. Я не видел, что она сотворила, но исчезла она так же неожиданно, как появилась. Я беспомощно лежал на земле, а в небесах бушевала буря, какой я никогда не видел, и тьму разрывали только вспышки молний. Я не мог пошевелиться, как будто все мои жизненные силы иссякли, Я дышал, видел молнии, чувствовал на лице ледяной дождь, но это все. Иногда я терял сознание, потом снова приходил в себя. Тело не могло шевелиться, но мысли слабо текли. Казалось, прошло бесконечно много времени, прежде чем я окликнул «Орсия!». Вначале ответа не было. А я звал и звал, и это стало единственным, что привязывало меня к миру. Я чувствовал, что если перестану звать, провалюсь в пустоту и никогда не вернусь. Орсия! Кемок? Мое имя в ее мыслях. И меня оно подействовало, как вода на умирающего от жажды. Я попытался встать и обнаружил, что немного могу двигаться, хотя и погребен частично под грудой земли и мелких камней. К онемевшему телу начало возвращаться ощущение боли. «Орсия, где ты?» «Здесь». Я пополз, пополз на животе. Рука моя нащупала тело. И тут же ее схватили перепончатые пальцы. Мы друг к другу, а на нас продолжал литься тяжелый дождь. Постепенно молнии ушли, буря стихла, а мы лежали рядом. Не разговаривали, довольные тем, что остались жить. Наступило утро. Мы лежали на холме, на котором Дензил пытался овладеть силой и перевернуть мир. В горах произошел оползень, едва не похоронивший нас, но врагов я больше не видел. я вернувшаяся память обожгла. «Она здесь!» Орсия уже подползла к телу, полускрытому под грудой земли. Голова сестры по-прежнему завернута в зеленый шарф. Я протянул руку и коснулся шарфа потом посмотрел на пальцы, которые вернула мне Орсия, и лихорадочно начал ими откапывать коттею. Когда мы это сделали и уложили коттею на землю, я увидел ее лапы, прижатые к груди. Может, удастся похоронить ее так, что никто и никогда не узнает, кем она стала. Но, прикоснувшись, я уловил легкое биение, Коттея жива. Орсия, обратился я к своей спутнице, ты. Ты вернула мне пальцы. Можешь вернуть их коттеи? И ее лицо тоже? Девушка отодвинулась от меня и принялась что-то искать в грудах камней и земли. Рок! На глазах ее появились слезы, покатились по худым щекам. Он исчез. А я кое-что увидел. Блеск металла и начал копать землю, хотя сломал ногти. Рука моя снова сомкнулась на рукояти волшебного меча. Я высвободил оружие. Однако от лезвия остался лишь небольшой обломок. И не золотой, а тусклый и черный. Я попробовал его на пальце. Достаточно острый, но это все, что у меня есть. Я вернулся к Атеи, сорвал поблекший шарф и посмотрел на чудовищную голову. И затем сделал то же, что сделала для меня Орсия. Осколком меча разрезал себе руку и позволил крови капать сначала на голову, потом на лапы. И как и со мной, только медленнее произошла перемена. Красная кожа и жабья плоть растаяли, Лицо сестры ее изящные руки освободились от ужасной оболочки. Я взял ее на руки и заплакал. Коттея зашевелилась и открыла глаза. В них не было узнавания, только изумления. А когда я попытался мысленно позвать ее, то встретил вначале удивление, потом ужас. Она попыталась высвободиться, как после ночного кошмара. Орсия схватила ее за руки, держала их нежно, но крепко. Все в порядке, сестра. Мы твои друзья. Коттея вцепилась в нее, но на меня по-прежнему смотрела с сомнением. Немного погодя, кроганская девушка подошла ко мне. Я стоял, глядя на разрушения, причиненные бурей, Видны были неподвижные тела, но ни один человек или зверь не двигались под солнцем начинающегося ясного дня. «Как она?» — спросил я. «Физически все хорошо. Но кем она?» «Она забыла, кто она и кем была. Сила, которой она владела, ушла. Навсегда?» Я не мог представить себе Каттею, лишенной дара. Не могу сказать, она словно никогда не была волшебницей. Эта девушка, добрая, мягкая, и она очень нуждается в твоей силе и помощи. Но не заставляй ее вспомнить прошлое. И вот, хотя я и привел с собой в долину коттею, Это была не прежняя котте, и ни один человек, ни одна волшебница не могут сказать, станет ли она прежней. Однако силы тени потерпели еще одно поражение, и какое-то время мы можем жить в эскаре спокойно. Но силы тьмы еще не побеждены, и наше сказание о троих еще не закончено.